а личности, которая, если отчленить его идеалистическую основу, представляет существенный интерес в силу своего активного начала. Именно в личности дух осознает себя как конкретную целостность, ибо он признает, что его предмет и его цель разумны. Деятельность духа предполагает творчество. Поэтому дух, как личность, начинает свое развитие со своих непосредственных определений для того чтобы овладеть своим содержанием. Преодолевая свою ограниченность, дух должен реализовать себя в двух формах: теоретической и практической. Теоретический дух отрицает односторонность сознания, находящегося в зависимости от внешних объектов. Практический дух отрицает односторонность самосознания, замыкающегося в субъекте. Другими словами, теория призвана исправлять односторонность практической деятельности. По Гегелю теоретический дух или ум и практический дух или воля взаимопроникают и взаимоопределяют друг друга, точнее сказать, Одно определяет себя через другое. Не случайно такое понятие, как разумная воля или мыслящая воля, является у Гегеля выражением единства теоретической и практической, с точки зрения Гегеля, опять же, духовной деятельности. Он считал несправедливым утверждение, что ум может действовать не желая, а воля может обходиться без ума. Конечно, замечает он, можно развить рассудок в ущерб сердцу, и наоборот, сердце в ущерб рассудку, и, быть может, существуют люди безрассудные, но добрые, или бессердечные, но рассудительные. Однако это доказывает только то, что в мире есть место и для безрассудных, и дурных людей. И понятие ощущений, и понятие потребностей Гегель выводит из понятий «жизни». Живой организм, взаимодействующий с внешней средой, не может не ощущать потребности в постоянном воспроизведении себя как живого существа. Верность диалектики прослеживается и в подходе Гегеля к пониманию чувств, которые выводятся им из потребностей. С точки зрения психологии активности, важно его утверждение о том, что чувства рождаются и развиваются не параллельно ощущениям, а в результате воздействия интеллекта на ощущения, как на первичные элементы психики, источником которых, вопреки тому, что утверждает Гегель идеалист, является объективная действительность, реальная жизнь человека, от отчего они и носят общественно-исторический характер. Для Гегеля зло, как и боль, есть не что иное, как несоответствие между тем, что есть, и тем, что должно быть между бытием и долженствованием. В неорганической природе зла не существует. Оно появляется в жизни, ибо только в жизни налицо жажда чего-то, что должно быть, но чего нет. Неосуществленность желаний рождает страдания и тревогу. Появляется сознание чего-то отрицательного, требующего ликвидации. Согласно воззрениям Гегеля, человек, как существо физическое, несовершенен. Естественным мотивом его поступков является удовлетворение желаний. Совершенен человек лишь как существо духовное. Именно духовное начало призвано помогать ему преодолевать естественные склонности. Непосредственность человека — это то, что необходимо преодолеть. Таким образом, Гегель понимал развитие человечества как время, необходимое разуму для того, чтобы в процессе истории изменить природу человека, уничтожить его эгоизм и придать духовность обществу. Это, безусловно, оптимистическая концепция. Характеризуя соотносительную роль чувства мышления, Гегель делает весьма важные для психологии заключения. Если кто-либо по поводу чего-либо ссылается не на природу или понятие предмета, или, по крайней мере, на основание, на рассудочную всеобщность, но на свое чувство, то ничего другого не остается, как предоставить его самому себе, ибо вследствие этого он отказывается от общения